Глава ш е с т а Лу-Мек-Киан. И Коралловый лабиринт. Тишину лаборатории Каркона разорвал р а д о с т н ы й виск ученика. «Готово! Паста смолистая готова!» Черный маг, вспотевший от волнения, склонился над тиглем с новым алхимическим препаратом, жадно вдыхая вонь кипящего варева. Обмакнув в него указательный палец, он вынул и стал рассматривать прилипшие к нему черные тонкие волокна. «Ты уверен, что это будет действовать?» Каркон с подозрением посмотрел на ученика. «Никаких сомнений», — категорично заявил тот, приглаживая волосы. Князь обернулся к кондоре, стоящей у дверей. «Что скажешь?» «Поживем, увидим», — загадочно улыбнулась та. «Сейчас же отправляемся на виллу Испасе. Нине осталось жить считанные часы!» Ученик радостно потер руки и начал переливать изготовленный им препарат в банку. В это мгновение Каркон почувствовал жжение в кармане. Сунув туда руку, он извлек на свет копию ямбира. «Проклятие, маленькая ведьма! Ей снова удалось сбежать!» «Но как она это сделала?» Маг носился по лаборатории, словно разъяренный зверь. Ученик побледнел. Андора погладила ямбер и отвернулась, чтобы никто не заметил ее радости. Она поняла, что Нина и ее друзья, преодолевая время и пространство, отправились на поиски последней тайны. «Я должен догнать ее!» — метал г р о м ы й молнии Каркон. «Медальон показывает, что она в Китае, и в эту секунду находится на великой стене. «Да, да, медальон. Я хорошо его помню». а н д о р а в душе выругала себя за то, что именно она сделала копию по приказу князя. «Еще бы тебе не помнить. Если бы ты его не выкрала, я никогда бы не сумел сделать действующую копию», подхватил князь слова андроида. Андорра же, не слушая его, ломала голову над тем, как помешать Каркону добраться до Нины. «А что если...» «Учитель, может быть, лучше пойти на виллу и подождать там возвращение Нины? Мы используем пасту смолистую, и она станет нашей пленницей навсегда», предложила Андорра в надежде, что ученик поддержит ее. «Это сработало. Изобретатель нового алхимического препарата... охотно кивнул головой. «Правильно, а н д о р а абсолютно права. Тем более, что для поиска тайны мне не понадобится совсем немного времени». «Все равно слишком долго ждать. и э т о знаю, как надежно упрятана тайна. И она вовсе не в Китае». Каркон самодовольно почесал бородку. «Не в Китае?» с удивлением спросила а н д о р а не понимая, как могло получиться, что девочка отправилась не в то место, где находилась тайна. Каркон словно угадал ее мысли. «Да, не в Китае, а наоборот, очень-очень далеко от Великой Стены. Честно говоря, я тоже не пойму, какого черта Нина отправилась туда», с усмешкой сказал черный маг. Словно ища ответа у Ямбира, Каркон пристально вглядывался в медальон и испускаемый им красный луч бил прямо в глаза князя. Отложив магический талисман, Каркон сел за компьютер и задумчиво сказал, «А напущу-ка я на нее моего китайского человека-робота. Лумя Киан быстро найдет глупую девчонку и притащит ее сюда, а мы пока спокойненько подождем ее на вилле». С этими словами Каркон быстро пробежал пальцами по клавиатуре, и в Китай ушло сообщение. «Немедленно приступить к операции. Наш враг и ее банда рядом с тобой, в Китае. Открой посылку, которую недавно получил от меня, и используй ее содержимое по назначению». Ответ пришел мгновенно. «Слушаюсь и повинуюсь, мой господин. Посылка открыта, готов действовать». «Отлично. Но сначала надень субдолео. Это перчатка, парализующая электрическими разрядами. Затем используй элеконду, бронзовый винт, с помощью которого ты сможешь подниматься в воздух». Пальцы князя так и летали по клавиатуре. «Когда блокируешь Нину, немедленно доставь ее ко мне». «Ты все понял?» Китайский андроид... Вновь реагировал молниеносно. «Понял. Скоро Нина будет возвращена в Венецию. Приступай. Как только она будет в твоих руках, предупреди меня. Я подготовлю этой мерзавке достойную встречу, в результате которой она исчезнет раз и навсегда». Князь закончил сеанс связи, сунул ямбир в карман, взял под руку Андорру и удалился из лаборатории. За ним двинулся ученик, держа в руках банку с пастой смолистой. Троица покинула дворец и направилась к вилле, оставив Алвиза, Барбессу и Вишола сторожить дом. Возволнованная а н д о р а шагая рядом с черным магом, молила Бога, чтобы он помог Нине выпутаться из опасной ситуации. И в самом деле девочке грозила серьезная опасность. «Лумек Киан!» сконцентрировал всю свою энергию и в один миг перенесся на Великую Китайскую стену. Звезда на ладони Нины стала совсем черной и заполнила всю ладонь. Додо посмотрел на небо, провожая взглядом двух удаляющихся драконов на фоне солнца, цвет которого из желтого стал неожиданно серым. Сильнейший порыв холодного ветра застал путешественников врасплох. Макс отлетел к пропету стены, Фьора и Рокси покатились по земле, говорящие предметы беспорядочно рассыпались, Додо и Ческо ухватились за какой-то столбик. Лишь Нина устояла на ногах. Сжав покрепче талдом, она огляделась по сторонам. За ее спиной, словно призрак, возник Лу Меккеан. — Прощайся с жизнью! Пришел твой конец! — вскричал китайский андроид. п г л я д е в ш и с ь Нина узнала неожиданного противника. Как в кино промелькнули перед ней страницы первого трактата, где она описывала устройство одного из самых мерзких роботов Каркона. Его алхимический код 0663. Микрочип состоит из мотора на воде и многочисленных кубов, но его настоящая мощь распределена по всему телу, пронизанному смертоносной электрической сетью. Девочка вспомнила, что наиболее слабым местом андроида является голова. Чтобы уничтожить его, надо бросить ему в голову щепотку кварца. «Я хорошо знаю, кто ты такой. И как устроен, тоже знаю. Я не боюсь тебя». Она приняла боевую позу и нажала на г а о и л о в ы е глаза т а л д о м а Ярко красный луч метнулся в сторону человека-робота. И тут Нина увидела странную перчатку, на правой руке андроида. Она не имела ней ни малейшего представления и не знала, чего от нее ждать и как нейтрализовать. Лун Меккеан поднял руку в перчатки и там мгновенно поглотила луч т а л д о м а после чего он направил перчатку в сторону девочки. Один, второй, третий, электрические разряды сотрясли тело Нины, и из глаз ее посыпались м и р и а д ы искр и потекли слезы. Андроид снова поднял перчатку для нового электрического удара. Но тут Ческо с разбегу сильно толкнул его в спину. Жестокий робот мощным разрядом сбил мальчика с ног, и тот остался лежать, не в состоянии шевельнуть даже пальцем. Макс в ярости вскочил и бросился на врага с криком «Ну-ка, попробуй, одолей меня! Я тоже андроид!» л у м е к е а н призелительно сплюнул. ты андроид «Ты куча бесполезного железного хлама! Я уничтожу тебя одним щелчком!» Лумик Киан направил перчатку на Макса, но Додо швырнул в противника несколько камней. Два попали в грудь карконского робота, и тот сорвал злость на бутылке с винтарбой зеленым, выпавшей из кармана мальчика. Андроид схватил бутылку и разбил ее в мелкие осколки. Говорящие предметы с ужасом наблюдали за гибелью подруги. Зеленая жидкость разлилась по земле, отравляя воздух резким едким запахом. Андроид зажал нос и отскочил подальше. Винтар базеленый был очень ядовит. Макс крикнул друзьям, чтобы они задержали дыхание и отбежали на расстояние. Алхимические испарения могли попасть им в легкие. Все, кроме Нины, так и поступили. Девочка шестой луны осталась на месте. Она не собиралась сдаваться. Она попыталась поймать лумек Киана в прицел т а л д о м а но слезы, струившиеся из глаз, мешали ей видеть. Андроид бросился к ней, крича, «Глупая соплячка! Тебе никогда не видать четвертой тайны! Мой господин сильнее и умнее тебя! А ты никто! Ты пыль! Ты никудышная ведьма! Если не хочешь умереть, делай, что я тебе приказываю! Возвращайся назад, на виллу! Поняла?» «Не дождешься! Я вернусь только, когда найду четвертую тайну!» Бросила ему в лицо девочка. Рокси и Фьоре, набравшись храбрости, перепрыгнули через ядовитую лужу и накинулись на робота. Но он одним пинком отбросил их, и те уткнулись носами в основании Великой Стены. Ломек Киан был прямо-таки неуязвим. «Внезапно!» темная тень закрыла серое солнце. Андроид Каркона поднял голову к небу и увидел приближающиеся Гуги. Он сейчас же активировал Леконду, бронзовый винт, и з о б р е т е н н ы е князем. Тот отлично сработал и подбросил андроида в воздух метров на десять. «Нина, швырни ему в голову щепотку кварца!» — крикнул Ческо, лишенный возможности двигаться. Юная алхимичка держалась из последних сил, Боль в глазах становилась невыносимой, но она сумела воскрести из кармана комбинезона песчинки кварца и сквозь пелену, застилавшую глаза, попыталась разглядеть врага. Однако Лумек Киан был уже высоко в небе, готовясь уничтожить птицу к с о р о к с а летевшую на помощь друзьям. Сделав крутой вираж, Гуги со всей силой ударила грудью робота, летевшего ей навстречу. затем магическая птица ксорса к со спланировала вниз бережно подхватила нину перенесла ее к себе на спину и вновь взлетела девочка почти потеряла сознание от боли, но тут птица запела и это пение придал о ей сил приблизившийся к ним андроид схватил гуги за единственную ногу и заорал возвращайтесь в венецию или я испепелю вас электрическими р а з р я д а м и в е с и в ш и с ь с гуги Нина уловила момент и, изловчившись, бросила крупинки кварца прямо в голову Лумя Киана. Глаза китайского андроида полезли из орбит, рот перекосился, т е л е к о н д о поднявшая его в воздух, продолжала вращаться, и обмякшее тело потерявшего сознание человека-робота болталось из стороны в сторону. Рука, одержавшая ногу птицы, разжалась, освободившийся винт бешено вращался и понес андроида ввысь, и скоро н исчез в облаках, где его подхватил ледяной ветер зла. г у г и раскрыла клюв, издала победный клич и приземлилась рядом с путешественниками. Победная песня понеслась над великой китайской стеной, наполняя гордостью сердца друзей. Они снова были победителями. Ребята и Макс вспрыгнули на спину птицы шестой луны. «Прощай, Винтарба, друг наших счастливых дней!» Говорящие предметы с печалью оглянулись на осколки бутылки. Они тоже разместились на широкой спине магической птицы. Гуги взмахнула золотыми крыльями и полетела, оставляя позади это красивое, но и жуткое место. Додо, придя в себя, прижимал к груди мешочек с зубами дракона. Фьора и Рокси, морщась от боли, Крепко держали в руках говорящие предметы, которые оплакивали потерю друга, и пытались их успокоить. Ческо посмотрел на искаженное болью лицо Нины, оторвал, висявший на нитке, рукав в своей к у р т к и и вытер с него слезы. Девочка в и н о в а т о улыбнулась и печально сказала, «Боюсь, на этот раз у нас ничего не получится». «Даже не думай такое. Мы спаслись. Мы на спине у Гуги». и четвертая тайна ждет нас», — резко возразил ей Ческо, но тут же, словно извиняясь, нежно взял ее за руку. «Лом м к к я н не уничтожен. Тебе хорошо известно, что кварц блокирует андроида только на какое-то время. Помнишь, как он подействовал на Каркона?» — тревожилась Нина. «Ты хочешь сказать, что андроид вернется и снова попытается нам помешать?» — спросил Ческо. «Не исключено. И, может быть, он будет не один». Вполне вероятно, что с ним появится сам Каркон плюс русский андроид, которого князь наверняка уже активировал. Нина устало положила голову на мягкие перья птицы. «А еще а н д о р а обреченно добавил ч е с к у глядя на небо, которое прямо на глазах становилось все темнее и темнее. «Да, еще и Андорра. Кто знает, что они сейчас затевают против нас?» Нина повернула ладошку звездой вверх. Звезда по-прежнему оставалась черной. «Видишь, опасность еще не миновала. Надо приготовиться к новой схватке». «Когда мы вместе, мы сильны», — вмешался Макс, услышав их разговор. «Да, Макс, ты прав. Мы можем победить только если будем держаться все вместе», — согласилась Нина. «Мы должны победить», — убежденно произнес Ческо. Теплый ветер Китая ласково овивал лица друзей, обессилевших от ужасной схватки с роботом. Волшебная птица к с о р о к с выносила их все дальше и дальше, в неведомые края. «А — А куда мы сейчас летим? Домой? — с надеждой спросил Дудо, обращаясь к Нине. — Не знаю. Только Гуги знает, куда нам надо лететь, — ответила девочка, прижимая к груди талдом. Рокси придвинулась к ней поближе. «Посмотри свои странички из дорог мира. Может, там есть какая-нибудь информация?» Девочка шестой луны достала из кармана странички и, осторожно, чтобы их не унесло ветром, стала перелистывать. Третья страница привлекла ее внимание. Там был непонятный рисунок. Большой клубок из ярко-оранжевых линий. Синяя стрелка указывала на точку в самом центре Под точкой была подпись по латыни «Лабиринтус». «Лабиринт!» — перевела Фьора, поглаживая шишку на лбу, результат удара о камни Великой Стены. «Интягесно!» — пробурчал Макс, разглядывая сложные линии. Ческо неодобрительно фыркнул. «Я все понял. Нам предстоит небольшая прогулка в запутанный лабиринт, выйти из которого будет детской забавой, не так ли?» Нина засмеялась, ирония Ческо сняла напряжение. И в это мгновение Гуги издала громкий клёкот, чего раньше никогда не делала. Макс навострил уши, а Нина стала пристально вглядываться в горизонт. «Океан!» — закричала она, поправляя растрёпанные ветром волосы. И действительно, через минуту магическая птица снизилась и села на воду, мягко покачиваясь на волнах. «Ничего себе! И что нам теперь делать здесь, посреди океана?» — удивилась Рокси. и с м о т р и т е туда!» — Макс вскочил на ноги, указывая рукой куда-то вдаль. К ним двигался большой п л о т Со спины птицы он казался очень надежным. Деревянные стволы были прочно перевязаны лианами, а в середине торчала мачта высотой под два метра. На ней развивался зеленый флаг, усыпанный звездочками и полумесяцами. «Я считаю, нам надо перебраться на этот плот», — неожиданно заявила Нина. Гуги издала еще одну мелодичную трель и распушила перья, отчего все вокруг засияло золотым цветом, да так ярко, что ребята зажмурились. Макс одним прыжком махнул на плот вместе со своим тяжеленным рюкзаком, «Ко мне, ребята, не тягайте в гемя!» — крикнул андроид, весело подбегнув Гуги. Нина тоже припрыгнула на плот, за ней следом Ческо и остальные. На спине птицы остались лишь говорящие предметы. Гуги аккуратно прижалась к к л ю в о м у к плоту. Баночка с накипью желтой скользнула по клюву вниз и оказалась на плоту. Последними скатились печальная мисочка с солью морской и сосуд с пылью светящейся выше нос рокси погладиил предметы винтар б а гордился бы вами гуги взмахнула крыльями и с пением устремилась в небо которое стало еще темнее на океан опустилась ночь яркие звезды как в зеркале отражались на бескрайней равнине соленой воды это тихий океан прошетала в в о с х и щ е н и и нина «Конечно, тихий. Никакого другого рядом с Китаем нет», — п р о д е м о н с т р и р о в а л а свои знания ф ь о р а д а что ты говоришь!» — подыграла ей Нина и предложила, свернувшись калачиком. «А давайте немного поспим!» Макс склонился к ней и прошептал ей на ухо. «Я хочу тебе кое-что открыть». «Ты о чем?» — с тревогой посмотрела на него девочка. «С этой минуты и дальше в геме...» обретает свое существование. Мы вошли в последнюю фазу поиска тайны воды». «Что это значит?» Нина была озадачена. «Только то, что в геме опять существует», сказал Макс. «Но время служит, а не существует. Это первое, чем у меня научил дед», возразила девочка шестой луны. «Все п о г а в е л ь н о Но для того, чтобы найти четвергтую тайну, необходимо течение в г е м е н е каково б гавила Ксогакса», — не уступал андроид. «Это значит, что пойдут минуты, часы и дни, как в реальной жизни?» Нина была удивлена. В предыдущих путешествиях это правило не действовало. «Вегна, нам нужно только ждать», — загадочно произнес Макс. «Ждать? Чего?» — встрял в беседу Рокси. «Нам нужно пегесечь океан и добгаться до некоего места». «На какте из книги и д о г о г и Мига» все обозначено», — улыбнулся андроид. Только теперь до ребят дошло, что они должны поспешить. Время пошло, а это значило, что в Венеции может случиться все, что угодно. Их отсутствие наверняка заставило волноваться родителей, Любу, Хосе и Карла, и, что самое главное, еще больше озлобило Каркона. Нина вдруг вскочила. «Мама и папа». Они должны отправиться в космическую экспедицию, а я не смогу даже попрощаться с ними. и у с п о к о й с я и не думай сейчас об этом. Ложись, поспи и восстанови энергию. Поиск четвертой тайны будет очень трудным», — сказал Макс. Закрыл глаза и мгновенно уснул. Скоро заснули все ребята. Когда они проснулись... Солнце висело прямо над их головами, а п л о т стоял, уткнувшись носом в торчащую из воды скалу. Флаг едва шевелился под легким ветерком. До горизонта, куда ни глянь, расстилалась одна только водная гладь. Макс поднялся, спустил флаг и сказал, складывая его, «Мы погибли. Это Атлантический океан». «Атлантический?» — удивилась Нина. «Но это безумие. Мы что, всего за одну ночь переплыли из одного океана в другой?» «Более того...» — Макс улыбнулся и подмигнул девочке. «Сейчас мы находимся, Пагиама, в Бермудском треугольнике». «В Бермудском треугольнике?» — ошеломленно повторили ребята. «Это здесь происходят странные вещи. Исчезают суда и самолеты». Рокса с недоверием посмотрела на андроида. «Именно здесь все это и погаисходит», — подтвердил Макс. «Хорошенько же место мы угодили», — хмыкнула Рокси. «И что мы должны делать?» Нина повернулась к металлическому другу. у г д е ж и флаг, в нем ты найдешь кое-что для себя». Макс протянул свернутое полотнище. Нина взяла его в руки и увидела, что из свертка торчит уголок бумажного листа. Она потянула за уголок и с удивлением обнаружила, что это письмо от белых магов и алхимиков Ксорокса. Дрожащими руками она развернула лист и прочитала вслух. «Ксорокс, Мирабелис Фантазио, Голубой зал Верховных Советов, Пути Праведников, Нине 5523312. Документ подписан добрыми магами и алхимиками Ксорокса». Нам известно, что тебе предстоит преодолеть последние испытания, чтобы обрести четвертую тайну, и мы желаем помочь тебе и твоим друзьям. Место, в которое вы прибыли, роковое. Люди называют его Бермудским треугольником. Что бы н е произошло, вы должны держаться вместе. Маршрут к тайне один, путь праведников. На самом дне океана, среди камней и рыб, Вы найдете то, что ищете. Вам будет нелегко понять, какую дорогу выбрать. Переплетение переулков и туннелей станет сбивать вас с пути. Нина, всегда доверяй своей интуиции. Тому, что тебе подсказывает сердце. Ты уже поняла из наших предыдущих писем, что такое красота, что такое истина, уверенность и храбрость. Путь праведников не всегда с а м ы е у д о б н ы е но для достижения справедливого результата необходимо упорство. Отнесись со всей серьезностью к злу, с которым тебе предстоит столкнуться. Следуй правилам алхимии света и увидишь, что тайна воды станет твоей. И ты заставишь вновь летать ласточек и вернешь улыбки на лица детей и земли. Ты освободишь их мысли и счастье воцарится во Вселенной. А сейчас... Возьми талдом люкс, прижми свои губы к клюву гуги и дай золотому жезлу сотворить магическое действие. Потом пусть эту процедуру повторят твои друзья. д а п о м о ж е т тебе алхимическая сила летать, чтобы жить. Нина сложила письмо и выразительно посмотрела на товарищей по путешествию. Всем стало ясно, На морском дне Бермудского треугольника их подстерегают коварные ловушки. Затем девочка перевела взгляд на Талдом, не решаясь поднести его к губам. «Сделай так, как написали маги, и не бойся», — подбодрил ее Макс, погладив по голове. Нина решительно подняла золотой жезл. «Она обязана верить добрым магам к с о р о к с а Она должна доверять Максу». Как только жезл оказался о у губ девочки, из к л е в о птицы, которая все это время сопровождала друзей, вылетело облачко ароматного голубого дыма. Юная алхимичка вдохнула его и ощутила во рту вкус черники. Моментально ее губы, уши и кончик носа стали черными. Фьора захлопала глазами, Рокси в ладоши, а Додо и Ческа рассмеялись. «Ты вся ч... ч... ё р н а я сказал Дудо. «Чёрная?» — удивилась Нина. «Ну да. г о д уши и нос у тебя теперь чокные. Это вполне нормально», — заверил её андроид. «Нормально? В каком смысле?» Девочка задала вопрос, на который никто, включая Макса, не знал ответа. «Газ алхимики Ксогакса велели тебе сделать так, значит, это зачем-то нужно». «Давай подноси Талдом к лицам Дугугих и по б ы с т е г е я Максу не терпелось продолжить путешествие. Фьора отвернулась. Додо прикрыл лицо руками. Рокси и Ческо отступили на шаг. Нина подошла к Ческо, который тяжело вздохнул и отдался во власть Талдома. Через секунду он был такой же черный, как и Нина. «Мы условно побывали в угольной шахте». — хихикнул сосуд с пылью светящейся. Теперь была очередь Рокси. За ней подставила свое лицо Фьора. Последним, как всегда, оказался Додо. «Я не хочу становиться чуть-чуть черным, у т ь ч и это некрасиво». Не не не не Макс взял его за руку. «Чего ты боишься, дугачок? Это не стыкашно. Ну, побудешь немного неггом». Баночка с накипью желтой приковыляла к мотающему головой мальчику, потеребила его за штанину и сказала, «Как не стыдно! Не заставляй себя упрашивать! Все равно тебе некуда деться! Мы посреди океана! Будь мужественным!» Додо посмотрел сначала на баночку, потом в голубые глаза Нины и подставил свое лицо. Голубой дым окутал Додо, И в мгновение окон стал похож на остальных, он был черничным. Макс покрутил ушами и, словно от этого его жеста, задул сильный ветер, сбивавший дыхание. Поднявшись, огромная волна прокатилась через п л о т и в один миг смыла путешественников в воду. Сильное течение потащило их на дно. Макс, словно камень, не выпуская из рук тяжелый рюкзак, первым ушел под воду. Фьора и Рокси медленно погружались в воду, прижимая к себе говорящие предметы. ч а с к у и Дудо пытались всплыть на поверхность, но подводное течение Бермудского треугольника не отпускало их. Набрав п о л н ы е легкие воздуха, ребята осматривались по сторонам, но видели только синие с белым пузыри, летевшие наверх. Громкий свист, шедший непонятно откуда, больно отдавался в ушах. Чем глубже они погружались, тем р е щ е становилась эта боль. Нина одной рукой сжимала талдом, другой придерживала карман комбинезона, чтобы не потерять волшебные инструменты и карты дорог мира. Ческо сжимал драгоценный гасилу и ларец, а Додо вцепился намертво в мешочек с зубами дракона. Увлекаемые течением Атлантического океана Наши путешественники падали в бездну Бермудского треугольника. Неожиданно напор ледяной воды изменил курс падения, и друзья очутились внутри темной подводной пещеры. Нина ударилась о стену, открыла рот и поняла, что может дышать под водой. «Я дышу!» — закричала она, и из ее рта вылетел большой воздушный пузырь. Ческо обернулся, он тоже дышал. Соленая вода ничуть этому не мешала. Все разом заговорили, замахали руками и ногами, словно в замедленной съемке. «Это синий дым т а л д о м а вот что позволяет нам дышать!» догадалась Фьора, радостно смеясь. ь п о г а в е л ь н о подтвердил Макс, ухватившись за огромную желтую актинию. «А как ты себя чувствуешь под водой?» — спросил его ч е с к а «Я не человек. Дада -да, для меня о п а с н о потому что я от нее гжавею. Так что, догоги, друзья, давайте побыстрее искать сухое место», — ответил андроид. «Мне как, кажется, к к а это ни -ни -ни невозможно. Здесь хоть мы д -д -д дышим...» Додо боялся вновь оказаться посреди океана. Макс, сидя в обнимку со своим рюкзаком, решил встать на ноги, но почувствовал, что не может этого сделать. Вокруг его шеи о б в и в а л о с ь щупальца огромного спрута. Морское чудовище появилось внезапно, растопырив с в о и у ж а с н ы е щупальце. Додо и ф ь р а от страха закричали и постарались укрыться в глубине пещеры. Огромная голова спрута приближалась к ребятам, щупальца клубились среди рыб и водорослей. — Макс, спасайся! — закричала Нина, сжимая талдом. но тут два длинных толстых жгута обвелись вокруг Ческо. Девочка застыла от ужаса. Она нажала на гаосиловые глаза т а л д о м а но из клюва Гуги не вылетело даже слабенького электрического разряда. Спрут неотвратимо приближался, протягивая к ребятам многочисленные руки, усеянные мощными присосками. Говорящие предметы от испуга замолкли, и их засыпало песком, поднятым морским страшилищем. Рокси подобрала со дна упругий зеленый стебель и попыталась проткнуть им глаз с прута, но ей это не удалось. Нина хотела еще раз воспользоваться Талдомом, однако жезл не слушался ее команд. Металлическое тело Макса заскрипело. Несчастному андроиду никак не удавалось высвободиться из сплющивающих его тисков. Неожиданно мощная волна прокатилась по дну, Казалось, что спрут выторщил глаза, в Сматриваясь в подводный мрак. Неведомая сила увлекла за собой всех и все, Путешественников, спрута, в о д о р о с л и рыб, Обломки скал. Поднявшийся песок и тучи мелких раковин Взбаламутили воду, И почерневший океан наполнился ужасом. Внезапно из темноты вынырнуло какое-то чудище С огромной, раскрытой пастью, Глубокой, словно пропасть. Это был великий белый кит. Спрут отпрянул всем телом, и его щупальца прилипли к морде кита. В тот же миг кит захлопнул пасть, оттяпав их, словно бритвой. Резко развернувшись, животное взмахнуло гигантским хвостом и расплющило о скалу спрута-убийцу. Макс, раскрученный волной, сделал добрый десяток оборотов вокруг себя, и упал на желтую актинию. Ческо провалился в заросли водорослей головой вниз, а Додо влетел в стайку красно-фиолетовых рыбок, укрывавшихся в огромной перламутровой раковине. Но скоро курпинки песка тихо осели, и вода опять стала прозрачной и чистой. От спрута не осталось и следа, только несколько безжизненных щупальцев перекатывались под дно течением. мигага воскликнул Макс, вращая ушами. «Спасибо, ты нас спас!» Великий белый кит сощурил маленькие серые глазки, осторожно повел огромным телом и, глядя на Нину, показал плавником на юг. «Мегара?» — переспросила девочка шестой луны. Она протянула руку, чтобы погладить кита, но он уже отплывал. «Да, это Мегага!» «Великий белый кит морской бездны», — подтвердил Макс. «Ты с ним знаком?» — удивилась Нина. «Конечно, я его х о г о ш о знаю. Все на ксогоксе знают, кто он такой», — ответил андроид, проверяя коленные суставы. «Ксораксианцы знают м и г а р у Но как это возможно?» — еще больше изумилась девочка. Ребята за ее спиной от удивления раскрыли рты. Сейчас я не могу ничего объяснить вам. Все поймете сами. Нам пога. Мегага указал нам на п г а в л е н и е Макс принялся надевать рюкзак. Что ждет нас там? Нина никак не могла прийти в себя от всего случившегося. А ты посмотри на карту, посоветовал ей Ческо, очищая очки от мелких осколков розовых ракушек. Нина достала из кармана странички из дорог мира, но не успела развернуть их, как они, словно сахарные, растворились в морской воде. «О, нет!» — в ужасе закричала девочка. «Как же мы теперь без карт?» Ребят а также о х в а т и л а паника. Они почувствовали себя потерянными в морской бездне. Макс повернулся и, сделав знак следовать за ним, поплыл на юг. Шлейф течения, оставленный огромным китом, Помогал ему ориентироваться. Рокси и Фьоры подобрали со дна говорящие предметы, которые не подавали никаких признаков жизни. Чтобы прийти в себя, им был нужен воздух. С почерневшими носами и губами пятеро ребят вместе с Максом плыли в неизвестность. Вода то и дело меняла цвет. Из голубой становилась синий, из с и н е й зеленый, из зеленой — с е р е б р и с т о й Солнечные лучи иногда проникали сквозь толщу воды, позволяя путешественникам разглядеть великолепие подводного мира. Рыбы-шары, карликовые сомики, розовые и белые медузы, а н е м о н ы тысячи расцветок, водоросли и растения с широкими тонкими листьями, миллионы и миллионы раковин разных размеров морской мир поражал. Стайки мелких красных рыбок — играя стремительно в леталии вылетали из трещин в скалах, покрытых роскошными фиолетовыми и синими водорослями. Грациозные морские коньки скакали, двигая своими хвостами завитками. Пара больших рыбин плыла, одновременно танцуя и любуя своими ь с огромными в у а л ь в ы м и хвостами. Кра — Кра-кра-красотища какая! — в восхищении воскликнул Додо. «Интересно, что думает она с рыбы?» — озадачила сама себя Фьоре, поглаживая бело-желтых крабиков, сбившихся в кучу. «Теперь, когда мы остались без карт, как мы найдем лабиринтус?» — спросил Ческо, обращаясь к Нине. «Не знаю. Нам остается только довериться Максу и надеяться, что уже скоро мы поднимемся на поверхность», — ответила девочка. Вода делалась все темнее и холоднее. Андроид остановился и, повернувшись к ребятам, поднял руку. «Мы погибли. Дальше плывите за мной, не газгаваивая». Глазам ошеломленных ребят предстала необычная картина. Гигантская гора оранжево-красных кораллов уходила к поверхности океана. Вдоль ее стены плавали рыбы ярких цветов с прозрачными плавниками и позолоченной чешуей. вот это да рокси с восхищением оглядывалась по сторонам клянусь всем ш о к о л а д о м мира никогда не видела ничего прекраснее прошептал чуть слышно нина это и есть лабиринт обратился она к максу он самый думаю вход там андроид указал рукой на щель в основании горы а папа по потом -по нам уда уда удастся выйти оттуда Спросил, как всегда, тревожась Додо. «Если найдем путь праведников», ответила Нина, направляясь ко входу в лабиринт. Ее голубые глаза сияли и здесь, в океанской глубине, казались еще более синими. Ческо смотрел на нее с восхищением. Макс опередил девочку, и когда был уже у самого входа, предупредил друзей. «Если кто-то вглук потягается, помните». Вы не должны идти назад. Ищите выход только в п е г е д и В этом л а б и г и н т е погибло много на году. Все, кому не удалось найти путь погаведников. С этими словами андроид исчез в расщелине Коралловой горы. За ним молча последовали ребята. Внутри было сухо. Откуда-то сверху струился желтоватый свет. Впереди и позади... Внизу и вверху были только кусты кораллов, которые переплетались самым причудливым образом, создавая настоящие лабиринты из туннелей, проходов и мостков. Макс вынул из рюкзака полотенце и обтерся. Затем он осторожно взял в руки говорящие предметы и протирал их до тех пор, пока они не зашевелились. Мисочка с солью морской зашаталась, сосуд с пылью с в е т я щ е й с я громко чихнул, а банка с накипью желтой воскликнула. «Это где же мы очутились?» «Внутри кораллового лабиринта», — объяснила им Рокси. Вдруг Нина почувствовала странное пощипывание на губах, ушах и в носу. То же самое ощутили и остальные. Заканчивалось действие алхимического препарата. Чернота, покрывавшая ребячьи лица, исчезала на глазах. зато теперь Внутри лабиринта они могли легко дышать сами без помощи магии. «Смотрите!» «Губы вновь стали розовые, да и уши чистые», — засмеялась Фьора. «Сейчас только обсушимся и на праздник», — поддакнула Рокси, выжимая мокрую майку. «А здесь даже совсем неплохо», — смеясь заметил Ческо. о и д г е т ребята! Нельзя тягать время!» Макс закинул рюкзак на плечо, и двинулся по правой дорожке, уходящей куда-то вглубь коралловых зарослей. «Возьмемся за руки, чтобы не потерять друг друга», — предложила Фьора. Все так и сделали. Один за другим они вступили в коралловый туннель. Стены узкого коридора, по которому они шли, были бледно-розовыми, но, уходя в глубину, казались темными. Макс двигался осторожно, чтобы не попасть ногой в расщелины. Первый поскользнулась и упала Фьора, но быстро вскочила на ноги, на мгновение выпустив руку Додо. Мальчик потерял равновесие и ударился о стенку, так что осколки розового коралла посыпались ему на голову и з а шиворот. Он затряс головой, стараясь стряхнуть их с себя, и с испугом увидел, как из мешочка, висевшего у него на плече, выпал один из зубов дракона. «Ох, тут то, то только не провались!» Взмолился он. К счастью, он нашел зуб, поднял его и положил в мешок. Покрепче завязал его и вытер салба холодный пот. Это заняло несколько секунд, но их было достаточно, чтобы потерять из виду товарищей. д о д о смотрел вперед, но ничего, кроме коралловой паутины, не видел. Тропинка, по которой они только что шли, пропала. — Эй, вы где? — закричал он в испуге. «Никакого ответа?» Фьора, замыкавший цепочку, заметил а отсутствие друга слишком поздно и сообщил об этом другим. Всех охватила паника. «Мы его потеряли!» Ческо хотел броситься обратно, но земля под ногами путешественников вдруг задрожала. «Землетрясение!» в ужасе крикнула Рокси и ухватилась руками за толстый ствол коралла. «Нет, это не землетрясение!» «Когаловые тропинки газ от газу перемещаются, изменяя направление. Вот почему лабигинт к а в а г е н Всегда трудно сообразить, куда идти», — спокойно объяснил Макс. «Это значит, что нам никогда не удастся найти Додо?» — тихо спросила Нина. а н о почему же мы обязательно его найдем?» — бодро сказала Рокси, стараясь успокоить и себя, и других. Одна из стен вздрогнула. и тропинка опять изменила направление. Ребята и Андроид шагали уже несколько часов, пытаясь найти выход, то и дело зовя Дудо в надежде, что он услышит и отзовется. Однако их друг в это время находился совсем в другой части лабиринта. Весь в поту, с бешено колотящимся сердцем, Дудо пытался понять, где он находится, но страх парализовал его. и заставлял совершать одну ошибку за другой. Каждую минуту цвет кораллов менялся, преображая все вокруг, и от этого Дудо впадал в еще большую панику, не понимая, в каком направлении надо двигаться. И в это время вся компания остановилась, потому что остановился Макс. Усевшись на рюкзак, он обхватил голову руками. «Я знал, что выйти отсюда очень трудно». Мне рассказывали мои друзья-ангоиды. Я даже не представлял, насколько трудно. Нам надо отыскать синюю стрелу. Вы помните, на карте она была нарисована в самом центре лабиринта. Нина не желала сдаваться. Ческо несколько раз ударил по стене, словно пытаясь сдвинуть ее, но та стояла неподвижно. «Смотрите, а что это там? Не проход ли?» — указала Фьора в сторону, откуда они только что пришли. — Идемте туда. Ей не терпелось поскорее выбраться на свежий воздух, да и им не оставалось ничего иного. Путь вперед преграждала красная коралловая стена. «Нет, — Нет-нет, назад нельзя. Этого мы ни в коем случае не должны делать, — остановил их Макс. Затерявшись в коралловых стенах, ребята почувствовали себя пленниками этого жуткого лабиринта. Между тем, несчастный Дудо почти терял сознание от отчаяния и своего бессилия. Один как перст, с мешком драконьих зубов на плече, он никак не мог сориентироваться, по какой тропинке идти. В панике, крутя головой по сторонам, он неожиданно заметил среди коралловых веток маленький выступ синего цвета. Си -си «Синий, си как стр... Стр... Стр... Стр... стрела», — прошептал он, вспомнив, карту лабиринта вытерев пот застилавших глаза додо потянулся к выступу и лишь коснулся его рукой как стена перед ним раздвинулась порыв прохладного воздуха о с в е ж и л его лицо и задул ему в спину словно подталкивая в нужном направлении куда то вниз уходили ступеньки и додо спустившись по ним очутился в сырой комнате с высоким потолком в которой ничего нельзя было разглядеть. «Эй, здесь з д есть ь е с кто-нибудь!» — крикнул он в темноту, сдавленным от страха голосом. В ответ тихо зазвучала музыка. Потолок со свисающими сталактитами из белых кораллов раскрылся, и непонятно откуда сверху опустилась лестница из зеленого хрусталя. Додо подошел и дотронулся до нее. Музыка стала громче. Че, че, «Ческо! ч е Нина! Рокси! ф ь о р е Позвал Додо, поднимаясь по ступенькам лестницы. И произошло чудо. На этот раз ребята услышали его. «Это же голос Додо!» расплылся в радостной улыбке Ческо. Он закричал, что было мочи. «Мы здесь!» Где ты? Я рядом. Кажется, я н а -на ш е л выход, крикнул в ответ Додо. Макс п о в о р а щ а л ушами-колокольчиками и принялся стучать кулаками в стену, преграждавшую им путь. Ты слышишь эти удары? крикнул Рокси. Додо, с прозавевшими от радости щеками, ответил: "Да-да, сл слышу!" Вся четвёрка принялась колотить в стену ногами и руками. а Макс достал из рюкзака большой молоток и стал разбивать им кораллы. Благодаря совместным усилиям им удалось пробить в коралловой стене дыру, сквозь которую они увидели прыгающего от радости рыжего товарища. «Как мы рады видеть тебя, дорогой наш друг!» просунув голову в дыру, с пафосом произнес Ческо. Еще несколько сильных ударов молотком и Макс увеличил отверстие. Вскоре все радостно обнимали Додо. «Я уже не надеялся увидеть тебя!» Ческо хлопнул друга по плечу. «Что за чудо природы?» восхищенно сказала Рокси, заметив хрустальную лестницу. Ческо тут же вскарабкался по ней вверх и крикнул оттуда. «Как здесь здорово! Поднимайтесь!» Через несколько мгновений они стояли... в овальной комнате со стенами из белых и оранжевых кораллов, излучавших необыкновенный свет. «Но где же здесь выход?» — спросила Фьора у Макса. Тот в ответ пожал плечами. «Эта музыка, она мне что-то напоминает», — задумчиво сказала Нина. И тут же вспомнила. «Ну, конечно, это же музыка гармонии Вселенной. Вы помните, она звучала в Египте». комнате танца смерти, когда я бросила вверх три кубика, чтобы победить м у м и й д а действительно, это она. Я ее хорошо помню», — подтвердила Фьора, к о т о р ы й больше всего досталась от мумий. «Если звучит музыка восьмой ноты, это значит, что мы спаслись», радостно добавила Рокси, разглядывая потолок из белых кораллов. «Может быть, но никогда нельзя знать этого до конца», остудил их радость Макс, дотрагиваясь до холодной стены. Оранжево-желтые кораллы казались очень хрупкими. Падающий сверху зеленоватый свет был слишком слабым, чтобы можно было все хорошо рассмотреть. Тем не менее, Ческо увидел на одной из стен темное пятно, подошел и провел по нему рукой, подняв облачко пыли. — Глядите, здесь что-то написано, — позвал он ребят. все увидели загадочную надпись и синюю стрелу, указывающую путь к выходу. Шинта левия. Стрела и фраза. Нина последней подбежала к стене. Шинта левия? Что бы это значило? поинтересовалась Рокси. Наверное, ключевые слова для поиска тайной воды, предположила ф ь ё р ы И она была права. Путь праведников о котором писали алхимики Ксорекса, был рядом, и друзья могли продолжить экспедицию к открытию последней тайны. Но там, куда показывает стрела, не видно никакого выхода. Нина вопросительно посмотрела на Макса. а н д р о и д подошел к стене, на которую указывала стрела, внимательно изучил ее и пожал плечами. — Понятия не имею, где выход, — сказал он, поворачиваясь к ребятам. В ту же секунду пол задвигался, потолок ярко засиял, и в центре овальной комнаты образовался конус синего света. Ребята замерли, говорящие предметы спрятались за Максом, а Нина медленно двинулась к лучу света. Прекрасная музыка восьмой ноты звучала на полную мощь, заставляя вибрировать стены комнаты. Внезапно, внутри светового луча, Появились слова «Путь праведников». «Это он! Это и есть путь праведников!» Нина, смеясь от радости, коснулась рукой светового столба. «И что? Нам нужно войти в него?» От страха перед неизвестностью у Додо, казалось, округлились глаза. «Скорее всего, да», — сурово ответил Рокси. Друзья приблизились к лучу, и энергия света, подхватив их, подняла вверх, где ребят а окутала магическая синева. Они плавно летели в луче света, вращаясь и помахивая руками, как крыльями. Наконец их втянуло в туннель, который вел к пути праведников, дороге к завоеванию четвертой тайны.